Это был мир не только богатых, но и прекрасно образованных и безупречно красивых людей. Его соседи очень гордились своими мозгами и телами. Как ни странно, это оказалось заразно. Андрос стал бегать по утрам, принимать солнечные ванны и читать книги. Сначала завораженный образами могучих загорелых мужей, когда-то воевавших на этих островах, он прочел Отисею. На следующий день он занялся штангой и удивился, как быстро крепнут руки и грудь. Вскоре его тело стало приковывать женские взгляды. Восхищение слабого пола пьянило не хуже вина. Но Андросу хотелось стать еще сильнее. Постоянно тренируясь и принимая стероиды и гормоны роста, купленные на черном рынке, Андрес превратился в того, кем никогда не чаял быть, в совершенного самца. Он вырос, накачал грудь и ноги, поддерживал безупречный загар. Теперь на него смотрели все. Андреса предупреждали, что гормоны изменить не только его тело, но и голос. Так и произошло. Теперь он разговаривал с жутковатым воздушным шепотом, который придавал его образу особую загадочность. Тихий таинственный голос в сочетании с новым телом, богатством и нежеланием говорить о прошлом притягивали женщин как магнит. Они охотно ему отдавались, и он без труда услаждал всех без исключения, фотомоделей и приезжавших на остров для съемок, юных американских студенток, отдыхающих в Греции на каникулах, скучающих соседских жен, иногда молодых людей. Им все было мало. Я — шедевр. Годы шли, и сексуальные похождения стали терять для Андроса былую остроту. Впрочем, как и все остальное — Пряная греческая кухня утратила свой вкус. Книги больше не представляли интереса, и даже восхитительные закаты казались унылыми. Как же так? До тридцати было еще далеко. Но Андрос чувствовал себя глубоким стариком. Я взял от жизни все. Он привел тело в совершенную форму, расширил кругозор, и постоянно подпитывал ум литературой и искусством, он жил в раю и купался в любви. Однако душа его была так же пуста, как в турецкой тюрьме. Чего же мне не хватает? Ответ нашелся несколько месяцев спустя. Андрес в одиночестве бесцельно просматривал телеканалы и случайно наткнулся на передачу о масонах. Программа была бестолковая и ставила больше вопросов, чем давала ответов. Но Андраса заинтриговал покров тайны, окутывавшей братство. Рассказчик только и делал, что перечислял различные легенды. «Масоны» и «Новый мировой порядок», «Великая масонская печать США», Итальянская ложа П-2, Утраченная тайны масонов, Масонская пирамида. Андрос вскочил, как ошпаренный. Пирамида! Рассказчик начал повествование о таинственной каменной пирамиде, надпись на которой якобы вела к утраченной мудрости веков и невероятной власти. Легенда, хоть и неправдоподобная, Всколыхнуло в Андресе смутные воспоминания. Он припомнил, что говорил Закаре Соломону его отец. «Неужели это возможно?» Андрос постарался вспомнить подробности. Передача закончилась, и он вышел на балкон. Прохладный свежий воздух помогал думать. Он вспомнил больше. В свете когда-то услышанного разговора легенда о пирамиде показалась вполне правдоподобной. Закари Соломон, пусть и давно покойный, еще мог сослужить Андрусу хорошую службу. Терять мне все равно нечего. Три недели спустя, тщательно выбрав время, Андрес вдыхал морозный воздух во дворе Патамакского имения Соломонов. За стеклянной дверью зимнего сада Питер весело болтал со своей сестрой Кэтрин. Оба смеялись. Быстро же они забыли о смерти Закарии. Прежде чем натянуть лыжную маску, Андрес вдохнул понюшку кокаина, первую за много лет. Его охватило знакомое ощущение неуязвимости. Он достал пистолет, открыл дверь старым ключом и вошел внутрь. «Привет, Соломоны!» Увы, все пошло не так, как он рассчитывал. Вместо того, чтобы добыть пирамиду, он бежал по заснеженной лужайке с простреленным плечом, а следом, к его удивлению, мчался вооруженный Питер Соломон. Андрос нырнул в чащу и полетел по тропе вдоль глубокого обрыва. Снизу доносилось эхо ревущего водопада. Андрос пробежал мимо нескольких дубов и свернул налево, но сразу затормозил на обледеневшей тропинке, чудом избежав верной смерти. «Господи!» Всего в нескольких футах от него тропинка заканчивалась крутым обрывом, у подножья которого текла река, зимой схваченная льдом. На большом валуне неумелой детской рукой была вытесана надпись «Мост Зака». На другой стороне тропинка продолжалась. «Где мост?» — кокаин больше не действовал. «Я в ловушке!» Запаниковав, Андрес развернулся и хотел убежать, Но дорогу преградил Питер Соломон. Он стоял, тяжело отдуваясь, с пистолетом в руке. Андрес взглянул на пистолет и попятился. До замерзшей реки было минимум пятьдесят футов. Вокруг клубился белый промозглый туман от водопада. — Моззака разрушился много лет назад, — сказал Соломон, задыхаясь. «Так далеко заходил только мой сын. За что ты его убил?» «Он был ничтожеством», — ответил Андрес. «Наркоманом. Я оказал ему услугу». Соломон подошел ближе, целясь Андрусу в грудь. «Я тоже окажу тебе услугу». Голос у него был на удивление жестокий. «Ты забил его до смерти». «Разве человек способен на такое?» «Люди способны на многое, если довести их до ручки». «Ты убил моего сына?» «Нет», — с жаром ответил Андрес. «Это ты убил своего сына?» «Хороший отец не бросит ребенка в тюрьме, когда есть возможность его вызволить. Ты убил своего сына, не я!» «Ты ничего не знаешь», крикнул Соломон, поморщившись от боли. «Все я знаю», — подумал Андрес. «Все». Питер Соломон подошел ближе. Противников разделяло всего несколько футов. У Андроса горела грудь, по животу сбегали теплые струйки, он истекал кровью. Он обернулся и посмотрел вниз. Нет, такого падения не пережить. — Я знаю о тебе больше, чем ты думаешь, — прошептал он. — Ты не хладнокровный убийца. Соломон навел на него пистолет. — Предупреждаю, — сказал Андрус, Если спустишь курок, я буду преследовать тебя до конца жизни. — Ты и так будешь. — С этими словами Соломон выстрелил. Возвращаясь на лимузине в особняк, человек, называвший себя Малахом, размышлял о чудесных событиях, которые спасли его от верной смерти в зимнем лесу. С тех пор он преобразился навсегда. Эхо выстрела звучало всего секунду, но его последствия растянулись на десятилетия. Тело Андреса, некогда безупречно гладкое и загорелое, изуродовали шрамы. Шрамы, которые он спрятал под татуированными символами своей новой личности. Я Малах. Так предначертано. Он прошел сквозь огонь, обратился в пепел и восстал преображенным. Сегодня он сделает последний шаг на этом длинном и славном пути.